Глава третья. Семнадцатый этаж. Пятая авеню, 821. двадцать Шофер открыл дверцу Бентли, Рене и Сесил ступили на бордовую ковровую дорожку, прошли через вращающиеся двери дома 821 двадцать один по пятой авеню и оказались в тихом элегантном холле в стиле бельгийского ар-ново. Пара швейцаров, одетых как дезертиры времен франко-прусской войны, окинули их взглядом с ног до головы. «Мы — Консуэлла, Барклай Черчилль. Я — Сесил Пайк», — сообщил Сесил. Старший швейцар взял журнал в кожаном переплете, проверил список и коротко кивнул. «Семнадцатый этаж, мистер Пайк. Иван проводит вас». «Даже швейцары высокомерны», — подумала Рене, когда молодой швейцар провожал их к лифту. Она вспомнила, как проходила мимо здания много лет назад, когда впервые начала искать дом в Нью-Йорке и восхитилась великолепным фасадом. Даниэль, ее агент по недвижимости, покачала головой и заявила, «Даже не думайте об этом. Это хороший дом». Рене была сбита с толку. «Если дом хороший, почему мы не можем рассмотреть этот вариант?» «Извините, позвольте объяснить. Хороший дом — кодовое название у риэлторов для тех немногих кооперативов, которые остались в Манхэттене и которые никогда не пустят людей с определенным <coughs> багажом». Рене сжала зубы. «Что вы подразумеваете под багажом? У меня степень магистра делового администрирования в Гарварде и рекомендательные письма от губернатора Нью-Йорка, кардинала О'Коннера и Барбары О Олтерс. То есть я не дотягиваю? Это никак не связано с вашим образованием или рекомендациями, миссис Пайк, которые, могу заверить, безупречны? Тогда в чем проблема?» Даниэль понизила голос до шепота. «Никаких евреев, миссис Пайк, а это значит, что нельзя иметь также и каплю латиноамериканской крови. Чтобы попасть в это здание, нужно быть потомком первых переселенцев». Рене напоследок еще раз посмотрела на себя в инкрустированное зеркало лифта с искусно уложенными волосами и скульптурным носом, за которое пришлось выложить кучу денег. Она все еще выглядела так, как будто в ее венах текла латиноамериканская кровь, «Не могу дождаться, когда мы увидим квартиру», прошептал Сесил на ухо матери. «Готов поспорить, интерьер оформлен, как в похоронном бюро Френка Э. Кэмпбелла. Лифт открывался в холл. Рене и Сесил поразились при виде пары огромных ассирийских сфинксов высотой не менее десяти футов по обе стороны от двери из искусственного мрамора в ярких тонах малахита и бирюзы. Гул голосов раздавался прямо за дверью. Они-то ожидали смесь сестры Пэриш и Марка Хэмптона, но ничего подобного. Место дышало экзотической атмосферой роскоши, источая непринужденное величие. «Ты можешь в это поверить? Старые деньги и стиль», прошептал Сесил матери. Рене была под впечатлением и принялась осматривать помещение. А Сесил думал, успеет ли он тайком сделать несколько снимков. «Стой там, мама. Я сфотографирую тебя, прежде чем нас кто-нибудь увидит». Сесил пощелкал ее на телефон, затем откашлялся и громко спросил. «А где все?» «Там», — отозвалась Люся с облегчением в голосе, увидев, что Сесил просовывает голову в дверь. Она отвела Сесила и Рене в уголок гостиной, где бабушка сидела на краю от таманки и оживленно беседовала со своими подругами Жаннет и Алекс. «Бабушка, вот Сесил и его мать Рене Пайк», — гордо объявила Люси. Консуэлла быстро поднялась с места. и осанка оставалась прямой даже на девятом десятке. «Как поживаете?» «Спасибо, хорошо». Сесил выше, чем я думала. А на его матерью Оскар из его последних коллекций от кутюр для Бальмен. Я почти купила этот костюм. В жизни она намного красивее, чем на фотографии. Неудивительно, что она зацепила этого своего «пайка». Рене сверкнула своей фирменной улыбкой на миллион ватт и невозмутимо сказала, по-техасски растягивая слова. «Миссис Черчилль, наконец-то мы познакомились. Я просто счастлива. Я уже более пятнадцати лет хочу лично поблагодарить вас за спасение гобеленов в Юртемберга и передачу их монастырям». Бабушка похожа на Ванессу Редгрейв. На ней платье от Ива сен и... ох ты ж!» «Это браслеты-манжеты из горного хрусталя от Сины Чоу?» «Я ожидал совсем другого. Крутая дама!» «О, вы прекрасно осведомлены, Рене!» «Предполагалось, что это секрет», — Сказала шарашная консуэлла. «Завтра же уволю в митрополита не всех к чертям!» Сесил церемонно поклонился. «Миссис Черчилль, я наконец понял, откуда у Люси художественный вкус. Только посмотрите на эту комнату!» Просто потрясающие бархатные стены цвета зеленого мха и журнальные столики от Джекаметте. Смею спросить, Джеффри Беннисон каким-то образом приложил руку к интерьеру. «Изначально здесь потрудился Стефан, но да, Джеффри немного освежил интерьер в конце 70-х», ответила Консуэлла с любопытством, глядя на жениха внучки. «Он действительно проделал изумительную работу, все выглядит очень свежо». «Скажите, ваш портрет над камином — это Маггрид? — Удивился Сесил, глядя на изображение лица Консуэла наполовину скрытого облаками. «Это он. Его последняя работа, как мне сказали», произнесла Консуэла надменным тоном человека, который повторял эти слова тысячу раз. Но Сесил искренне затрепетал. Он не мог поверить, что помолвлен с внучкой такой невероятной женщины. Сесил собирался было спросить Консуэла. Не против ли она позировать вместе с ним на фоне портрета кисти Магрита для селфи в Инстаграм? Но тут дородный мужчина с густыми серебряными усами загородил от него хозяйку дома и обнял консуэлла. «О, Гарри, познакомься с женихом Люси, Сесилом Пайком». «Сесил, это Гарри Стёви Сандфиш, близкий друг семьи. Он вскоре будет назначен нашим послом в Норвегии». «Поздравляю, молодой человек! Я знал твоего деда!» Сказал будущий посол рипповом Гротон Гарвард. Сессилу весело помахав рукой. «Действительно? С чьей стороны?» — удивился Сесил. «Конечно, со стороны отца. У моей семьи тоже была летняя резиденция в горах Адирондак, на верхнем Саранаке». «Простите, насколько мне известно...» «Мой дед никогда не был в Адирондаке. даке «Да? Разве ты не Сесил Пайк четвертый?» «Боюсь, что нет». «А где твоя семья проводила лето?» «Обычно в Европе. Несколько лет мои родители снимали виллу на юге». «Гарри оборвал его». «То есть ты из пайков, которые связаны брачными узами с Ливингстонами?» «Нет». «Сесил немного покраснел». «Ясно». Гарри резко отвернулся и обратился к проходившей мимо даме, схватив ее за плечо. «Хелен, я не видел тебя с тех пор, как Майкл Корда выступил в Сенчуре. А где Фрэнк?» Придя в себя, Сесил понял, что Консуэла все еще стоит там, глядя на него как ястреб. Прежде чем он успел что-то сказать, она повернулась к собравшейся толпе, взяла фужер шампанским и постучала по стеклу перстнем инталии от Элитопа». Прошу тишины, я собираюсь произнести тост. Консуэла с улыбкой повернулась к Люси и начала. Когда я впервые увидела Люси через неделю после ее рождения, она лежала в кроватке. Должна признаться с персиково белыми щеками и нежными черными ресницами, она выглядела самой очаровательной, изысканной девочкой. Китайская куколка. С тех пор она была моей маленькой фарфоровой куклой. Она никогда, никогда не плакала, всегда была тихой, воспитанной. И я наряжала ее в лучшие шелковые костюмы с Востока, которые присылала мне моя добрая подруга Хань Суин. Водила ее обедать в Лагринуй, где весь персонал хлопотал вокруг нее. Или выпить чай к мадам Чан Кайши. Как это незабавно, мадам Чан всегда спорила со мной и утверждала, что моя маленькая фарфоровая куколка недостаточно китайская. «Посмотри на эти веснушки», — говорила она, — «это не китаянка». «Но она наполовину Черчилль», — ответствовала я, но, слава богу, не унаследовала фамильный черчилевский нос. О, как мы тогда смеялись! Жаль, что те дни не могли длиться вечно. Но младенцы вырастают, и Люси выучилась на биолога, получив диплом Брауна с отличием, чего и следовало ожидать, поскольку умом она явно пошла в мать. Как быстро она сделала себе имя, став одним из лучших консультантов Нью-Йорка по вопросам современного искусства. Она продолжает удивлять всех нас, и я знаю, что и отец был бы горд если бы увидел ее сегодня. Люси встретила свою половинку в лице Сесила, который, как мне сказали, назван одним из самых завидных холостяков в стране. Он выходит из грандиозной семьи, чья фамилия является синонимом разносторонних интересов и благотворительности в этой стране. Ведь какой бы музей я ни зашла на стене, «Все непременно висит табличка с упоминанием миссис Пайк». «Сесил, мы только что познакомились, но могу сказать, что вы обладаете утонченностью Ротшильда, и я надеюсь, что вы точно знаете, как обращаться с моей драгоценной фарфоровой куколкой». «Люси и Сесил, я желаю вам радости и счастья на всю жизнь». Все в комнате подняли бокалы, и Фредди воскликнул «Ура!». Рене сияла с гордостью, глядя на своего сына. «Мой мальчик такой молодец. Эти придурки из школы Сент-Джеймс в Юстоне. Не захотели с ним водиться, но посмотрите на него сейчас. Он собирается жениться на представительнице самой голубой из всех голубых кровей из числа аристократов, которые никогда даже не слышали об этой зачуханной школе». Люси смахнула пару слезинок, хотя никто в комнате, за да исключением разве что ее матери, даже не догадывался об истинных причинах. Несколько раз обойдя гостиную по кругу, Сесил и Люся наконец выбрались в сад на крыше здания, чтобы подышать свежим воздухом. Сесил посмотрел на Люси остекленевшим взглядом. «Черт побери!» Борюсь с желанием достать мобильный телефон и прямо сейчас вызвать вертолет для эвакуации. Люся рассмеялась. «Я тебя предупреждала». «Милая, ты меня не подготовила в полной мере. Я-то думала, что Шарлотта – сноб, каких поискать. В жизни не встречал таких ужасных людей». Дуны да не скучные. В этих своих убогих нарядах они вполне могли бы подрабатывать восковыми фигурами. Как они вообще могут быть твоей родней? Я то просто не понимаю. Ты белый лебедь в толпе орущих гусей, редкий лотос, растущий на болоте. О, ты слишком милый. Знаешь, ведь в семье считают, что это я неадекватно выгляжу. Признанная красотка у нас Кэке. Еще в годы учебы в Элсли она была моделью Форд. Кэке? Ну да, она напоминает Форд. Но я-то говорю не о рядовом Форде, а об эксклюзивном Бронко. Слава твоей маме, иначе бы ты унаследовала эти ужасные фамильные черты. Забавно, ты говоришь, как моя бабушка и дедушка со стороны мамы. Всякий раз при встрече они хвалили мою внешность. Для них мы с Фредди были самыми красивыми детьми на всем белом свете. И они всегда с такой гордостью показывали меня своим друзьям. Это меня немного смущало, но для некоторых из тех, кто сейчас собрался внизу, дело обстояло точностью до наоборот. Всегда звучало хм Что мы можем сделать, чтобы подправить внешний вид Люси?» Сесил с отвращением покачал головой. «На мой взгляд, ты единственная во всей этой тусовке, кому как раз не нужно ничего подправлять. Это Анна Фред. Ее даже имя не оправдывает. Сбежала из ордена лесбиянок минонитов? Признайся, Анна Фред и Тедди на самом деле брат и сестра, не так ли? Они не могут быть мужем и женой». Люси согнулась от смеха. «Я всегда думала, что Тедди и Анна Фред ужасно похожи» но ты первый кто произнес это вслух на самом деле она анна фред девятая ее семья восходит к переселенцам которые высадились у скалы Племутрок. о боже колониста так ты в родстве с колонистами неудивительно что я понадобился тебе чтобы избавиться от этой жалкой участи еще как мы с фредзи не можем сделать шаг вправо или влево мне всегда казалось что я на испытательном сроке то есть принадлежу к своей семье покуда родным за меня не стыдно ого думаю ты малость перепутала «Это тебе стоит стыдиться таких родственничков?» Люси усмехнулась и доставляла несказанное удовольствие слушать, как Сесил разбирает по косточкам ее родных. Будто она, наконец, нашла родственную душу, будто они были двумя изгоями на заднем ряду в классе и отпускали ехидные замечания в адрес баловней судьбы. «А этот дружбан твоей бабушки посол Гарри, Стоевисант, Фиш, из какого он века? Кто-нибудь сообщил ему, что мы выиграли войну за независимость?» «Ох, Гарри — это просто катастрофа. Пока я была в Брауне, он не упускал случая, чтобы сделать пренебрежительное замечание по этому поводу. Называл Браун местом сбора бездельников и отбросов свергнутой европейской королевской семьи». «Я не понимаю, как этот человек собирается стать послом. Он не понял бы, что такое дипломатия, даже если этой самой дипломатии стукнуть ему по куполу. Сначала он оскорбил меня, когда до него дошло, что я вовсе не из каких-то крутых пайков, которых он знавал». Но затем, когда его представили моей матери, и он сообразил «Что я за пайк?», ты бы видел, как быстро он развернулся на 180 градусов и начал присмыкаться перед ней. Он напомнил мне Борова в поисках трюфелей, особенно с этим его красным лицом и огромным животом. Такому типажу нельзя на пушечный выстрел приближаться к подтяжкам. И все же он был в подтяжках Брукс Бразерс. Он выглядел как... Э, как звали парня, который снимался в этих ужасных рекламных роликах овсяной каши, когда мы были маленькими? Уилфред Рос? Уилфорд в Римле. Люси хихикнула. Иногда Сесил просто искрил шутками, особенно если надо было размазать противника. Гарри все время с претенциозным акцентом говорил о том, что должен был начать работу осла, но ему никак не найти арендаторов для поместья в Эстхэмптоне, потому что нет подходящих людей. Те, кто достаточно богат, чтобы позволить себе это место, не соответствуют его требованиям, никакого частного капитала, никаких нефтяных или технологических денег. Не годятся выходцы из Нью-Джерси, Южной Калифорнии или Южных Штатов. И никаких латиносов, потому что они слишком любят танцевать. Он сказал, это при моей матери, прошу заметить. Он заявил, что латиноамериканцы разрушат полы из красного дерева 18 века в его личном Сиссингхёрсте, внесённом в национальный реестр исторических мест. Кого он обманывает? Я видел эту дыру, скорее похожую на викторианский бордель, поросший грибами. Все эти башни стеклянные окна Тифани. Фу! Мерзость. Он должен разместить его на Крекс-лист и сдавать часовую аренду. И вообще, как он посмел назвать это Сисингхерстом? Это оскорбление Вита и Гарольду. Это был дом его матери, Сиси Ван Дегон Фиш, очевидно, она была матерью из ада. Хм, возможно, Гарри сдаст поместье сестры Мортис. Они прислали мне письмо с вопросом: Не слышала ли я о хорошем доме в аренду в Хэмптонсе? Размышляла слух Люси. Кто такие сестры Мортис? Кто-то типа сестер. «Борромео? Сестер Миллер? Сестер Боград? Или сестер Ео? Я должен их знать?» «Возможно, они тебе понравятся. Я познакомилась с ними на свадьбе Изабель де Векке. «Ах, да. Они из той странной тусовки, которую ты встретила на Капре. До того, как воле судеб наши пути пересеклись в Риме». «Но они довольно приятные, даже очаровательные дамы Палома и Мерседес. И они не были такими уж странными». Сказала Люся, а лицо ее вдруг приняло отсутствующее выражение. «Разве филиппинцы не любят танцевать? Я сомневаюсь, что достопочтенный посол одобрит этих тусовщиц». «Им за семьдесят сесел, и они происходят из очень известной и уважаемой филиппинской семьи». «Что ж, тогда не позволяй мне мешать тебе, если ты хочешь осуществить мечты Гарри, Стёви, Санта, Фиша. А пока можно вызвать вертолет и улететь прямо к Дэниелу». «Не больше всего на свете хотелось бы сбежать с этой жалкой вечеринки, но не думаю, что среди...» а зале достаточно места для приземления. И нам нужно сделать еще хотя бы один круг почета и спасти твою мать. Кроме того, мне правда показалось, что ты понравился моей двоюродной бабушке Кушинг. Клянусь, я видел, как двоюродная бабушка Кушинг запихнула несколько мини-пирожков из Уилема Полла в свою здоровенную плетенную сумку. Я думаю, она начала запасаться на зиму. О боже, она всегда первая делает набеги на остатки после обеда. В прошлом году, по слухам, она притащила огромную складную сумку из нейлона — «На благотворительный галоконцерт кассита Мария Фиеста, чтобы забрать домой как можно больше украшений со стола». Еще бы. Детка, пожалуйста, не заставляй меня возвращаться туда. Все такие мерзкие. Теперь нужно еще и на свадьбу их звать. Они потащатся даже в Абу-Даби. Единственная крыша сносная особо там твоя бабушка. Она просто великолепная и квартира превзошла все мои ожидания. Скажи, кому по-твоему она оставит, Магритта?» «Понятия не имею, Сесил» но смею заверить не мне. Кейки фаворитка моей бабушки, потому что она похожа на юную Шарлотту Рэмплинг и нарочно проигрывает бабушке бридж. Кейки тоже была готова целовать задницу моей матери. Она сыпала именами со скоростью света. Манделла, Макрон, Мари Жозе. Люси с отвращением покачала головой. «Я рада, что ты видишь Кейки в истинном свете. Всю свою жизнь мне давали понять, что надо стараться соответствовать ее божественному совершенству». Сесил сморщился, словно до него долетело какое-то зловоние. С чего ты вообще решила, что скейки стоит состязаться? Точно не знаю. Думаю, в детстве мы были несчастными сиротками, особенно после того, как папа умер, а мама заболела. Я чувствовала ответственность за целостность семьи, а это означало, что нужно стремиться быть идеальной в глазах бабушки. Ты и так идеально, милая, сказал Сесил, нежно поглаживая ее по щеке. Ты сегодня была самой изысканной на этой вечеринке. И пусть бабушка тебя недооценивает но, по крайней мере, она произнесла чудесный тост. Любой, кто может упомянуть Хань Суин, мадам Чан Кайши и Ротшильдов, в одном тосте заслуживает приза. Тебе не показалось, что это было потрясающе? «Да», — мягко ответила Люси. Ей не хватало духу признаться, что она на самом деле испытывала. В каждом слове бабушкиного тоста скрывалось оскорбление. Оскорбление ее матери, оскорбление Сесила и Рене. И этот тост кинжалом вонзился в сердце Люси. Для бабушки... Как бы благопристойно не вела себя Люся, чего бы ни добивалась, она навеки останется лишь бедной маленькой фарфоровой куклой. Но, к счастью, все это уже не имело значения. Сопереживая Сесилу в саду на крыше над квартирой бабушки, Люси была как никогда убеждена, что приняла правильное решение, избрав его своим супругом. Да, у него свои тараканы, но Люся знает, как с ними справиться. Несмотря на все, что произошло на вечеринке, Люся понимала. Сегодня она... Отправила всем, кто когда-либо жалел ее, осуждал или недооценивал, элегантное, завуалированное сообщение. «Я собираюсь стать миссис Сесил Пайк, и мне теперь плевать, что вы думаете».